Глава 12 последующие после возвращения дни Дезесент перебирал свои книги и при мысли, что чуть было весьма надолго не расстался с ними, испытывал живейшее удовлетворение, словно и впрямь обрел их вновь после долгой разлуки. Под влиянием этого чувства ему даже показалось, что они у него совсем недавно, ибо он снова увидел всю их красоту, забытую с тех давних пор, как он купил их. «Все!» Книги, безделушки, мебель приобрело в его глазах какое-то особое очарование. Кровать показалась еще мягче по сравнению с той кушеткой, на которой ему пришлось бы спать в Лондоне. Тихие незаметные слуги были просто неподражаемы. Стоило их сравнить с говорливыми и несносными служащими отеля, а размеренная жизнь выглядела еще желанней при мысли о том, что он мог случайно пуститься в странстве и снова он погрузился в атмосферу своих привычек. После искусственно устроенной разлуки подобная ванна и освежила, и укрепила его. Страница 95. Главным интересом стали книги. Он осмотрел их и вновь расставил по полкам, после того, как убедился, что со времени переезда в Фонтеней ни жара, ни влажность не попортили ни переплета, ни редких сортов бумаги. Начал он с того, что перебрал все свои латинские книги, Затем по-новому расставил ученые трактаты Архелауса, Альберта Великого, Лулия и Арнольда, Вилановы о каббале и оккультных науках, и, наконец, пересмотрев том за томом современных авторов, с радостью констатировал, что все находится в целости и сохранности. Эти книги стоили ему немалых денег. Он и мысли не допускал, что его любимые авторы будут, как в любой другой домашней библиотеке, отпечатаны на простой бумаге гвоздями башмаков какого-нибудь Овернца. Прежде, когда Дезесент жил в Париже, он заказывал для себя издание в одном экземпляре, который специально нанятые и рабочие печатали ему вручную. Он обращался то к Лионскому издателю Паррену, потому что его тонкая и чистая печать подходила для различного рода древности и старой книги, то выписывал новые типы шрифтов из Америки и Англии, ценя тамошние современные издания. А порою прибегал к услугам типографии Лилля, истории, обладавших прекрасным набором всех разновидностей готической печати и старинной гармельской типографии Энн Шеде, которая славилась своей культурой Пуансона и Матриц. Аналогичным образом он относился и к бумаге для книг, в один прекрасный день ему опротивили все эти бумажные изыски китайская серебристая бумага японская перламутровая и позолоченная белая ватманская темная голландская вторившая замше турецкая и желтая сейшельская не переносил он и бумагу фабричного производства он заказал верже особого формата на старой верской мануфактуре где еще треплют наплю по старинке. А чтобы разнообразить свою коллекцию, он в несколько приемов выписал из Лондона бумагу с фактурой ткани, ворсистую или репсовую, и вдобавок из презрения к библиофилам обязал торговца из Любика поставить ему улучшенную искристую бумагу, синеватую, звонкую, чуть ломкую, в которую вместо щепочек были вкраплены блестки, напоминавшие золотую взвесь данцикской водки. Так Дезесен стал владельцем уникальных изданий совершенно необычного формата, которые переплетали для него и Лор Тик, и Гробо и Шамболь, и ученики кп На это шел старинный шелк, тисненная бычья или козлиная капская кожа. Из-под их рук выходили мягкие переплеты с золотым узором и инкрустацией, или подбитые бярью и муаром или подобно церковным книгам снабженные застежками и металлическими уголками некоторые из которых Груэль Энгельман покрыл черненным серебром и светлой эмалью примечание к странице 95 трактаты альберта великого лулия о каббале и оккультных науках Гюйсманс имеет в виду двухтомную оккультную философию Корнелия Агриппы, опубликованную по-французски в 1727 году. Удивительные секреты Альберта Великого, содержащие замечания о свойствах трав, драгоценных каменей, животных и так далее опубликованные в 1799 году. «12 ключей Василия Валентина», опубликованные в 1660 году. «Стенография» 1721 года и «Полиграфия Аббата Тритема». Трактаты Парацельса, Раймонда, Лулия и другие. Альберт Великий, граф фон Больштетт, годы жизни, с 1193 по 1280. Знаменитый схоласт XIII века. Лулий Раймон, блаженный. «Годы жизни. С 1233 по 1315. Каталанский поэт, ученый, философ, теолог. Конец примечание Страница 96-я. Подобным образом Дезесент издал Бодлера. Напечатал он его в старинной типографии Леклера красивейшим церковным шрифтом. Книга была издана большим форматом, в размер «требника», на тончайшей японской нежной, словно мякоть бузины, бумаги молочно-белого с едва заметной примесью розового цвета. Этот единственный экземпляр, отпечатанный бархатистой китайской тушью, был переплетен чудесной свиной кожей телесного цвета, выбранной из тысячи образцов, всей в точечку под щетину. Ее украшали вытесненные черные узоры, на редкость удачно подобранные маститым художником. Дезесент достал чудо-книгу с полки, с трепетом взял в руки и перечел некоторые стихотворения, которые в подобном обрамлении, и простом, и изысканном, казались ему особенно пронзительными. Бодлеровской поэзии Дезесент восхищался беспредельно. Он считал, что до Бодлера писатели исследовали душу поверхностно или ограничивались проникновением в глубины, открытые для обозрения и хорошо освещенные, где находили залежи смертных грехов и изучали их происхождение и развитие, как это делал, к примеру, Бальзак, живописуя изгиб души, одержимой какой-то одной страстью, тщеславием, скупостью, отцовским самодурством, старческой любовью. И процветали порог и добродетель, жили-поживали устроенные на один лад личности, царили усредненность, пошлость мыслей и общих мест, безо всякого стремления к чему-то болезненному, тронутому порчей потустороннему. Иными словами, литература остановилась на понимании добра и зла данным церковью, на простом исследовании, на наблюдении ботаника за самым обычным цветком, который распускается в самых обычных условиях. Бодлер пошел намного дальше. Он спустился в бездну бездонного рудника, проник в штольни, брошенные или неведомые, Достиг тех пределов души, где кроются чудовищные цветы ума. Там, у рубежа, за которым открываются извращение болезнь, странный паралич духа, угар, разврат, брюшной тиф и желтая лихорадка, поэт под покровом скуки обрел целый мир идей и ощущений. Бодлер выявил психологию сумеречного ума, достигшего своей осени, перечислил симптомы болезни скорбящей души, которое отмечено словно дарованием с Он показал загнивание чувств, угасание душевного жара и веры в молодых людях, поведал, как живучи в памяти былые невзгоды и унижения, обиды, удары нелепой судьбы. Поэт неотступно следил за всеми капризами сей плачевной осени жизни. Он вгляделся в человеческую природу, увидел, как легко человек ожесточается, как ловко учится плутовать, как быстро привыкает к самообману, чтобы сильнее терзать себя, чтобы копанием в себе и рефлексии заведомо лишить себя всякой радости. Страница 97. И не только увидел Бодлер, как нервическая чувствительность и ожесточенность самоанализа отвергают пылкую верность, порыв безудержного милосердия. Разглядел он, как постепенно души перестают любить и гореть, и становятся хладными, супруги пресыщенными поцелуя родственными, а ласки начинают походить на проявление сыновьей или материнской нежности. В результате возникают, так сказать, странные угрозения совести по поводу участия в почти что кровосмесительной связи. Блистательными стихами описал Бодлер мутацию своих страстей, бессильных, но потому полных отчаяния. Открыл, как губителен обман дурманящих средств и зелий, которые зовет душа на помощь, чтобы смягчить страдания и развеять скуку. Во времена, когда литература уверяла, что вся боль жизни лишь от несчастной любви, измены и ревности, Бодлер презрел эти детские объяснения, нашел язвы куда более глубокие, мучительные, страшные и показал, как присыщенность, разочарование и гордость подверженных распаду душах превращают действительность в пытку, прошлое в мерзость, будущее в мрак и безнадежность». Чем больше Дезасент читал Бодлера, тем сильнее чувствовал его несказанное очарование. Во времена, когда поэты были способны на описание лишь внешних сторон человека и мира, он сумел выразить невыразимое. Язык его был мускулист и крепок, благодаря чему Бодлер, как никто другой, смог найти удивительно ясные и чеканные выражения для фиксации самых неопределимых, самых неуловимых болезненных переживаний истощенного ума и скорбной души. Помимо Бодлера, число современных авторов в библиотеке у Дезесента было весьма невелико. Он относился с полнейшим безразличием к книгам, восторгаться которыми считалось хорошим тоном. Великий смех Рабле не смешил его, истинный комизм Мольера не казался комичным. И он до того не переносил их, что по артистической ценности приравнивал сочинения и того, и другого, к балаганным фарсам до да ярмарочной потехи. Из старых поэтов читал одного Виньона, меланхоличность, баллад которого трогала его, и кое-какие отрывки из «Агриппы де Обинье», горячившие ему кровь диким жаром своих инвектив и проклятий. Что касается прозы, то Десесен был совершенно безразличен к Вольтеру, Руссо и даже Дидро, чьи хваленые «салоны», казались ему внутренне пошлыми и неглубокими. Из ненависти ко всему этому вздору Дезесен читал почти одних лишь христианских писателей. Особое впечатление производили на него звонкозвучные периоды Бурдалу и Боссюэ. Но еще больше нравился ему Николь со своей строгой фразой и особенно Паскаль. Его суровый пессимизм и мучительная скорбь В буквальном смысле брали Дезесента за душу. За исключением этих нескольких книг, французская словесность библиотеки Дезесента начиналась с XIX века. Примечание к странице 97. Из старых поэтов читал одного Виньона. В XIX веке Виньон не был известен широкому кругу читателей. Одним из первых на него обратил внимание Готье. Де Обенье «Агриппа. Годы жизни» с 1552 по 1630. Французский писатель, автор книг «Трагики», «Всемирная история», «Приключения барона» де Фенеста, «Весна». Агриппа был одним из самых верных сторонников короля Генриха IV. Конец примечания. Страница 98 Разделялась она на две части. В первую входила светская литература, во вторую церковная. Хотя она и носила специальный характер, но благодаря крупным книготорговцам была доступна во всех частях света. Дезесент набрался духу, чтобы сполна окунуться в нее и обнаружить, что в церковной литературе, так же как и в светской, среди массы лишенных смысла и бездарных книг, нередко встречаются подлинные шедевры. Отличительной ее особенностью была незыблемость строя мысли и языка. Как форму священной утвари церковь сохранила неповрежденными не только догматы, но и сложивший их сладкозвучный слог Золотого века, который, по утверждению одного из церковных писателей Озанана, ничего не позаимствовав у Руссо, черпал непосредственно из Бурдалу и Боссюэ. Впрочем, вопреки подобному утверждению, церковь была не такой уж нетерпимой и закрывала глаза на те или иные выражения и обороты, заимствованные у светских писателей. Отсюда и известное облегчение церковного стиля, фраз массивных и нескончаемых, как у боссюэ с его бесчисленными водными словами и нагромождением местоимений. Но эта уступка оказалась первой и последней. Других, видимо, не понадобилось, ибо церковь вполне обходилась этим облегченным языком для обсуждения тех вопросов, которые находились в ее ведении. Язык этот не мог не изобразить современную жизнь самых обычных людей и самые повседневные ситуации, не описать сложный ход извилин в холодных, лишенных благодати умах. Зато он прекрасно подходил для абстрактных суждений, диспутов, библейских комментариев, доказательств, и опровержений, и мог свящим авторитетам утверждать что-либо, не допуская и грана возражения. Увы, и здесь, как и повсюду, святилище заполонили хамы, осквернив его благородную строгость своим невежеством и серостью. Мало того, за церковное перо взялись дамы, голематья которых, с потугой на шедевр, находила восторженный отклик, как у недалеких святошь, так и ограниченных в салонов. Дезесент не поленился заглянуть в один из таких опусов. Его автором была госпожа Свечина, русская генеральша, проживавшая в Париже. Ее дом усердно посещали самые ярые католики. Веяло от них страшной непереносимой скукой. Они были отталкивающие, и что хуже, на одно лицо. Казалось, чопорные прихожане елейно склонились в молитве, а шепотом делятся новостями и с важным видом твердят что-то банальное о погоде и политике. Но встречалось нечто худшее. К примеру, обладательница университетского диплома мадам Огюстус Кравен, ее рассказу «Сестры» Элиане и Флеранш пропела «Аллилуйи» и «Осаны» вся церковная пресса. Нет, никогда-никогда «Дезэсэнд» не вообразил бы, что можно состряпать такую чушь. Эти книжонки были до того убоги по мысли и стилю, что приобрели даже какое-то почти индивидуальное лицо. Страница 99. Что говорить, Дезесент не мог похвастаться свежестью восприятия и природной склонностью к сентиментальности. Дамская литература была отнюдь не в его вкусе и все же он заставил себя и с полным вниманием читать «Гения в синих чулках». Старался Дезесент, однако, даром. Ни слова не понял он из дневника и писем госпожи Эжени де Герен, в которых она самозабвенно расточала хвалы своему брату-поэту, слагавшему стихи с таким простодушием, с такой грацией, что не знал себе равных. Вот разве что господа Дежуи и Экушар, Лебрен сочиняет столь же ново и смело. Тщетно пытался он понять прелесть тех книг, где встречались, например, следующие пассажи. Нынче утром я повесила над папиной кроватью крестик, который вчера ему дала одна девочка. Или «Мы с Мими званы завтра к господину Рокье на освещение колокола, и мне эта прогулка не неприятна». Или говорилось о крайне важных событиях. Я теперь повесила на шею медальон с изображением Святой Девы, который Луиза мне прислала в защиту от холеры. Или же цитировалась высокая поэзия. «О, дивный лунный луч скользит по Библии моей раскрытой». Или, наконец, приводились тонкие и проницательные наблюдения. Когда я вижу, как, проходя мимо распятия, кто-то крестится или снимает шляпу, я говорю себе Вот истинный христианин. И так до бесконечности, пока Морис де Герен не умирает, и сестра многословно оплакивает его на множестве страниц, усеянных обрывками убогих стихов, написанных так жалко и беспомощно, что Дезесен даже по-настоящему пожалел писательницу. Да, не столь уж это, конечно, и важно, но католическая партия не очень-то, привередничала, выбирая своих протеже без всякого намека на художественный вкус. Сок жизни, который она так оберегала, оказался самой заурядной бесцветной словесной водой, и потоков ее не могло остановить ни одно вяжущее средство, и Дезесент с отвращением отвернулся от этой литературы. Но и современные духовные авторы не приносили ему удовлетворения, Они, безусловно, были замечательными проповедниками и полемистами. Однако не владели церковным языком, который в их выступлениях самвона и книгах утратил свое лицо, стал скучной фигурой речи, состоящей из одинаковых длинных фраз. Без преувеличения церковные писатели начали писать совершенно одинаково, разве что с большим или меньшим напором и воодушевлением. По манере письма, Ничем уже не отличались их святейшества. Брался ли сочинять Дюпанлу, Ландрио, Ла Буэри или Гом, или, может быть, Дон Геранже, отец Ратисбон, Монсеньоры Фрепель или Перро, или же их преподобие Равиньян и гратри или Иезуит Оливен, Кармелит Дозите, доминиканец Дидон, или даже стариц из монастыря святого Максимина, преподобный Шокарн. Примечание к странице, 99-й. Герен Эжениде. Годы жизни. С 1805 по 1848. Французская писательница, известная своими письмами. Жуи Жюль, годы жизни, с 1855 по 1897, французский поэт, писал политические песни и сатиры. Лебрен Понс Денис Эшуар, годы жизни, с 1729 по 1807, французский поэт. Дюпан Лу Феликс, годы жизни, с 1802 по 1878, французский прилад, специалист по катехизации юношей, директор малой семинарии Дэсэн Никола Дю Шардоне. Гом Жан, годы жизни с 1802 по 1879. Французский писатель-теолог, известен своим трудом Мучительное беспокойство общества или язычество в воспитании 1852 года. Дон Геранже Проспер, годы жизни с 1805 по 1875. Теолог, реставратор ордена Святого Бenoa во Франции. Основные сочинения – литургические установления с 1840 по 1851 год. Церковный год с 1841 по 1866. Фреппель, Шарль, Годы жизни, с 1827 по 1891. Французский прилад, проповедник, противник Ронана. Конец примечания. Страница сотая. И Дезесент нередко думал. Да, нужны подлинный дар и личность, и глубочайшая вера, чтобы разморозить этот ледяной язык, оживить этот проповеднический стиль, который уже не мог блеснуть ни ярким оборотом речи, ни смелой мыслью. И все же иногда встречались писатели, которые своим пламенным красноречием были способны растопить лед слов и вернуть их к жизни. Это в особенности относилось к Лакордеру, одному из немногих за долгое время настоящих церковных авторов. Лакордер, подобно прочим, был стеснен рамками догматических рассуждений и, как многие, топтался на месте, отваживаясь лишь на то, что с благословлением отцов церкви развивалось видными проповедниками. Ему удалось, однако, внести в эти рассуждения брожения, омолодить их, придать им своеобразие и живость. Его проповеди в соборе Парижской Богоматери были полны словесных находок, смелых сравнений, юмора, прыжков, радостных восклицаний, необузданных порывов, словно заискрился под его пером церковный слог. лакордер этот одаренный писатель и кроткий монах, отважился на сочетание несочетаемого, либеральных представлений об обществе с авторитарной церковной мыслью. Весь свой дар, все силы он потратил на это. Но не одним только ораторским талантом обладал лакордер Была в нем пламенная любовь к Богу, был такт, и добросердечие. В письмах к юношеству он, словно отец, увещевал, любя, журил с улыбкой, советовал доброжелательно, прощал легко. Прекрасны были письма, где он признавался как жаден до привязанности. Величественны те послания, в которых он одобрял и укреплял верующих, рассеивая их сомнения собственной непоколебимой верой. Словом, это отцовское начало, ставшее у него очень деликатным, даже отчасти женственным, сообщила его прозе ни с чем не сравнимое, единственное во всей духовной литературе звучание. После него христианских писателей, обладавших мало-мальской индивидуальностью, среди монахов и священников можно было перечесть по пальцам. Пожалуй, это один лишь его ученик аббат Пей-Рейв, да и то лишь немногие его страницы выдерживали критику. Пей-Рейв оставил трогательную биографию своего учителя, написал несколько душевных писем, сочинил необозримое количество по-ораторски звучных трактатов, произнес немало речей без меры высокопарных. Но, разумеется, ни чувством, ни огнем Лакардеровым аббат Пейрейв не обладал. В нем было слишком много от лица духовного и слишком мало от светского. И все же то здесь, то там встречаются у него занятные сравнения, длинные и вместе с тем крепкие фразы, возвышенный, почти величественный слог. примечание к странице сотой. Дозите, святой шестого века, монах. Дидон, Генри. Годы жизни с 1840 по 1900 и французский писатель-проповедник. Известен его труд об Иисусе Христе 1891 года. Конец примечания. От того-то заслуживающих внимания духовных писателей, которые были бы верны церковному делу и своему ремеслу, приходилось искать не среди духовенства, а в миру. Епископский стиль, столь обессиленный прилатами, в какой-то мере воспрял и даже обрел своего рода мощь в сочинении графа де Фаллу. Со стороны спокойный граф-академик изнутри исходил желчью. Его речи, произнесенные в парламенте в 1848 году, пространны и тусклы, однако статьи, которые печатал корреспондан позднее они вышли отдельной книгой, колки и язвительной, хотя по форме предельно учтивые Написаны они за здравие, но полны нетерпимости и страстной горечи. В полемике он был опасен, хитрец, логик, мастер засад и защитного боя, неожиданных и острых выпадов. В то же время на смерть госпожи Свечиной Дефолу откликнулся страницами, полными волнения, выходившие из-под его пера находила в нем собирателя, а ее саму он почитал как святую. Но со всей силой проявился его дар в двух брошюрах. Первая вышла в 1846 году, вторая — под названием «Национальное единство» в 1880-м. В ней легитимист де Фалу беспощадно, с холодной яростью, вопреки обыкновению, говорил, не сдерживаясь, и под занавес в виде заключения бросал маловерам гневное грозное обвинение. «А вы, упорные утописты, превращающие человеческую природу в абстракцию», вы пособники атеизма питающиеся химерами и ненавистью вы творцы женской эмансипации разрушителей семьи составители обезьяни родословной вы чье имя еще недавно звучало как ругательство можете радоваться сбудутся ваши пророчества быть вашим ученикам жрецами мерзкого будущего конец цитаты в другой своей брошюре под названием католическая партия он нападал на адисспотический «Юнивер» и на «Вейё», хоть и не называл его по имени. Тут Дефалу, как и прежде, стал в каждой фразе ядовитый извилист. Он боролся с вейё под по-джентльменски, и весь в синяках отвечал противнику на грубые удары ногой презрительными сарказмами. Оба они представляли собой две церковные партии, а в церкви раскол разрешается лютой ненавистью. Дефалу был хитрей, высокомерней, принадлежа к той либеральной секте, куда уже вошли и Монталамбер, и Кошен, и Лакордер, и Деброльги. Он всецело разделял идеи корреспондана, журнала, пытавшегося покрыть властные догматы церкви лаком терпимости. Вей проще, прямей, срывал маски и о тирании догм крайних монтанистов говорил открыто и без всяких колебаний.